во 20-е. В среду Леся затаскавала и приготовилась выйти на работу. Её лицо выглядело уже гораздо лучше, но ей ещё не очень хотелось показываться коллегам. Она делала покупки, ходила по её делам, и вообще делала всё, что хотела дочно, тоже всё сильнее скучала.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 Упражнения давали результат, к ней вернулся аппетит. Поэтому она не удивилась, когда в среду за ужином Энн сообщила, что ей пора домой. Лэйси в дипломатичных выражениях одобрила её решение. Она была признательна матери за заботу и сочувствие, но определённо шла на поправку и устала от опеки. Она уже соскучилась по самостоятельности. Однако имелось причины и поважнее. У причины было имя Рейф. Так звали физиотерапевта. Во вторник вечером он заехал к пациентке и под строгим надзором М и провёл непродолжительный сеанс. Рейфу было лет 25, но десятилетняя разница в возрасте Лэсси нисколько не смущала. Пока он занимался её коленом, между ними проскочила искра другая, и то же самое произошло при прощании.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 Но стыднорски сесть перед ними. Я нужна им сильно. Я запираюсь в ванной и там реву, пока глаза не вываливаются из орбит. Жду не дождусь, когда кончится день, и ненавижу саму мысль, что будет завтра. Завтра без Хьюг. Я перестала понимать, что такое будущее. В настоящем кошмар, а прошлое кажется таким далёким и таким счастливым, что мне больно его вспоминать.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 Лейси прошла письмо дважды и снова взяла журнал. А вернее, она подумает завтра. Эно уехала во вторник ближе к полудню на несколько часов, позже, чем надеялась Лейси. Впервые за 10 дней, наслаждаясь одиночеством, Лейси рухнула на диван в обнимку с Фрэнки и блаженно замерла. Закрыть глаза и ничего не слышать. Какая прелесть. Татомано задумалась о Верне и об ужасных звуках, не стихающих в доме хоть ни на секунду. Детский плач, телефонный трезвон, шарканье родственников. От этого контраста ей стало стыдно. Она закрыла глаза, решив вздремнуть, но тут Фрэнк тихонько зарычал. За дверью стоял мужчина. Леси подошла к окну. Дверь была заперта, её безопасности ничто не угрожало.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 Я боялся, что вам досталось гораздо серьёзней. В газетах мало писали о вашем состоянии, только про травму головы. Присядьте. Наверное, хотите пива? Нет, я за рулём. Просто воды. Она достала из холодильника две бутылки газировки, и они сели за столик. Так вы следите за событиями по газетам? Начала она. Да, по старой привычке. Когда живёшь на лодке, нужна хоть какая-то связь с реальностью. Я после аварии ни разу не развернула газету. Вы немного пропустили. В исхьюго уже отыгранные новости. Наверное, найти меня оказалось не трудно? Конечно, вы же не пытайтесь спрятаться. Нет, я не хочу так жить. Я не боюсь.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 Олеся закрыла глаза и забарабанила согнутым пальцем по своему лбу, как в трансе. Вы что-то вспомнили, догадался Майерс. У него был фонарь вот здесь, на лбу, как у шахтёра. Шахтёрский фонарь? Наверное. Я вижу это, как сейчас. Он смотрел на меня сквозь разбитое витражное стекло. Вы видели его лицо?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 А вы? Ну, я о, я безопасности даже не мечтаю. Их первой целью будет найти Грега Майерса, кем бы он ни был, и тихо его, то есть меня прикончить. Только и меня ни за что не найти. Могут они отыскать крота? Нет, не думаю. Многовато неопределённости, Грег. Майерс подошёл к окну и встал рядом с ней. Начался дождь, капли били по стеклу. "Хочешь выйти из игры?" спросил он. "Я могу забрать искавую жалобу, только меня и видели". Вы тоже вздохнёте с облегчением: "Хватит крови. Жизнь слишком коротка". "Нет, Грек, это для меня не вариант. Если мы отступимся, негодяй снова одержит верх. Получится, что Хьюго погиб зря". Вся наша возня закончится пшиком. Нет, я в игре. Каким вы видите её результат? Разоблачение коррупции. Суд над Макдовер и Дью Бозом. Крот получает заслуженную награду. Убийцы Хьюга найдены и наказаны. Джуниор Мэйс, 15 лет ждущей казни, выходит на свободу. Убийца Сона Раско и Эйлен Мэйс тоже настигает справедливость. И всё?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 Вы обязаны защищать моё инкогнито. Если вы не можете этого обещать, то я немедленно испаряюсь. И второе, я не работаю напрямую с ФСБР. Вы другое дело. Я буду передавать вам всю информацию от крота, но сам с ФСБР контактировать не стану. Это понятно? Понятно. Будь осторожен, Лэсси. Это опасные люди, они пойдут на всё. Понимаю, Грек. Они уже убили их юга. Вот именно, поверьте, я скорблю и уже сожалею, что обратился к вам. Теперь уже поздно жалеть. Маешь достала из кармана дешёвый плоский телефон и отдал ей. Это вам на месяц. У меня такой же. Она подержала телефон на ладони, как будто ей отдали краденую вещь, потом кивнула. Идёт Через месяц я пришлю вам другой. Берегите его как зеницу ока. Если он попадёт в руки наших недругов, со мной будет покончено. Да и вам в таком случае не позавидуешь. Лиси проводила взглядом его арендованную машину с номерными знаками штата Огайо, потом уставилась на дешёвый телефончик, не домывая, как ему удрилось во всё это вляпаться. За первые 9 лет профессиональной деятельности самое её интересное дело было связано с окружным судьёй округа Дюваль, пристававшим к хорошеньким женщинам, подававшим на развод. Хватало его также на судебных протоколистик, клерков и секретарш, которым не повезло обладать хорошей фигурой и отчутиться неподалёку от него. Лэсси принудила его к отставке, а впоследствии он угодил в тюрьму.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 Она после вы подошла к маленькому форду, предоставленному её страховой компанией и пригнанному на кононе. Открыла дверь, протиснулась за руль, вцепилась в него обеими руками и почувствовала, что вся дрожит. Саймон сел рядом, накинул ремни и напомнил про ремень ей. Она вставила в замок зажигания ключ, запустила мотор и отцепинела, обдуваемая набирающим обороты кондиционером.